И эта сто бумажка еще шла колом. Но следующие, размененные на покупку провизий к обеду для родных...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 расстроила его, но ему некогда было думать об этом. Он ехал размышляя о Катавасове и предстоящем знакомстве с Метровым.